К утру стая забыла о своем безумии, но Флечер не забыл. «Джонатан, помнишь, как-то давным-давно ты говорил, что любви к стаи должно хватить на то, чтобы вернуться к своим сородичам и помочь им учиться?» «Конечно». «Я не понимаю, как ты можешь любить обезумевшую стаю птиц, которая только что пыталась тебя убить?» «Ох, Флеч, ты не должен любить...» обезумевшую стаю птиц. Ты вовсе не должен воздавать любовью за ненависть и злобу. Ты должен тренироваться и видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Интересно, когда ты, наконец, это поймешь? Я, кстати, вспомнил сейчас об одной вспыльчивой молодой птице по имени Флетчер Линдт. Не так давно, когда этого самого Флетчера приговорили к изгнанию, он был готов биться насмерть со всей стаей и создал на дальних скалах настоящий ад для своего личного пользования. Тот же Флетчер создает сейчас свои небеса и ведет туда всю стаю.